Глава седьмая. Вокруг миллионов. Ольгерт Фердинандович Пенебельский всеми силами банкирской души своей стремился к обогащению. К обогащению? Он же богат. У него миллионы, царственный особняк. Чего же еще? Обыкновенный смертный, пожалуй, всеми этими благами удовлетворился бы. Но Ольгерт Фердинандович вовсе не желал затеряться в толпе шаблонных, заурядных крупных биржевиков и банкиров. Нет, он так же твердо верил в свое солнце, да, в солнце, потому что у Наполеона было солнце Аустерлица, как с не меньшей же твердостью ни минута не сомневался, что все его коллеги – стадо глупых баранов, тупиц и мошенников. И пусть прозибают они себе с полудюжиною правдой и неправдой сколоченных миллионов, пусть. Он же, Пенебельский, не собирается почить на лаврах. Его спросили однажды. «Ольгерт Фердинандович, когда же вы, наконец, перестанете богатеть?» Он с ужимкою недоумевающе повел плечами. «Что значит, я еще не начинал богатеть, а вы говорите, когда я кончу?» «Не начинал, даю вам слово». Ольгерт Фердинандович остался доволен своим ответом и охотно распространял и популяризировал его в самых широких кругах. Распространял до тех пор, пока знаменательный ответ не проник в газеты. Вообще Пенебельский питал к газетам такую же слабость, как и Кардинам. Он любил, чтобы его отмечали в числе присутствующих на балетных «Воскресниках», в Михайловском театре, на «Скачках». Любил, чтобы появлялись в светской хронике описания обедов его и вечеров с титулованными прохвостами, которые брали у него в долг на веки вечные. Титулованные прохвосты – все это до поры до времени, и пока брезгуют им настоящие люди, приходится волей-неволей кормить разных сомнительных потомков знаменитых предков». Но когда он окончательно завоюет мир, и его состояние округлится в десятки миллионов, тогда, тогда он увидит за своим столом и тех, кто в настоящее время питается его обществом и его хлебом-солью. И тогда, тогда он сумеет многое припомнить. Идеалом Ольгерда Фердинандовича были американские миллиардеры, да, пожалуй, еще семья Ротшильдов. Но не филантропической деятельностью на пользу человечества всех этих вандербильдов, Карнеги и Морганов восхищался Ольгерт Фердинандович. Строят и субсидируют университеты, создают гигантские общежития для бедняков, организуют ученые экспедиции, пускай себе тешатся на здоровье. Пенебельский завидовал одной лишь грубой власти миллиардов. Власти, пред которой склоняются все, и которая обладателем этих миллиардов, позволяет безнаказанно хамить вовсю. Это больше всего пленяло Ольгерда Фердинандовича, и он с удовольствием вылавливал соответствующие анекдоты и смакуя рассказывал их. Например, он мучительно до да спазма под ложечкой завидовал тому из английских Ротшильдов, который, собирая у себя на своих сказочных обедах принцев крови, сам не выходит к ним, подчеркивая этим. «Вот я, правнук бедного франкфуртского жида, кормлю вас так, как сами вы не в состоянии есть, потому что ни мой повар, ни моя кухня вам не по карману. И вот все вы, записанные в готский альманах, пользуетесь от щедрот моих». «А я, которому все запрещено медицинскими светилами, ем, запершись, куриный бульон и яйцо в смятку». «Вот это я понимаю», — восклицал, захлебываясь, Ольгерт Фердинандович. Нравился ему анекдот об Карнеге и покойном короле Англии Эдуарде VII. Карнеги гостил в одном из своих английских замков. Нужно ли говорить, что замок был исторический, древний, знаменитый, иначе какой же смысл был бы приобретать его? Миллиардер желал, чтобы король посетил его, объявив при этом, что в случае высочайшего визита он жертвует Эдинбургскому университету миллион фунтов стерлингов. Король-джентльмен решил, отчего же ему не посетить Карнеги, раз Эдинбургский университет получит такой ошеломляющий вклад». Кстати, король гостил по соседству с Карнеги у одного из своих родственников. Гоф-маршал предупреждает Карнеги, что будет через какой-нибудь час вместе с его величеством в замке американского Крёза. И действительно, через час король вдвоем с гоф-маршалом является. Совершенно запросто. Карнеги инсценировал встречу в парке. Одетый садовником, окруженный прислугою, он обрезывал пилою какие-то сучья. Король с гоф-маршалом подходят. Карнеги Первый сует своему высокому гостю руку и начинает знакомить. «Ваше Величество, позвольте вам представить, мистер такой-то мой кучер, мистер такая это камеристка моей жены, мистер такая это наша прачка». У короля не дрогнул ни один мускул, и он учтиво за руку поздоровался со всей этой челядью. Поговорив несколько минут, король удалился. А на другой же день верный своему слову Карнеги внес обещанный Эдинбургскому университету миллион фунтов стерлингов, что и требовалось. Ольгерт Фердинандович признавался, что хотел бы и как хотел бы очутиться когда-нибудь в роли Карнеги. Кто-то возразил Пенебельскому «Странно, вот уж кажется, завидовать нечему, Карнеги показал себя в данном случае таким сиволапым хамом, такой свиньей, набитой золотом». И в то же время фигура покойного короля выступает в рыцарски обаятельном свете. Этой инсценировкой своей Карнеги не мог ни унизить, ни оскорбить Эдуарда VII. Но только американский хам ошибся в расчете. Он был уверен, и все велось к тому, что король не пожелает познакомиться с его прислугой. И в результате посрамленным вышел не король, а Карнеги. Ольгерт Фердинандович не соглашался. «Нет, не говорите, это очень здорово вышло». «А я еще вам расскажу про него. Был он в Гааге, а в трех часах езды жила в своем летнем замке голландская королева Вильгельмина». «Ну вот, через министерство двора получает Карнеги приглашение пожаловать в летнюю резиденцию ее величества». «Так что же вы себе думаете?» Он отвечает, что ему далеко ехать, и он не поедет. «Что? Слушайте дальше». За какое-то пожертвование королева награждает его звездой и лентой. Карнеги лаконически телеграфирует ей «Спасибо, Карнеги». И этот же самый человек однажды выразился при немцах «Ваш кайзер Вильгельм, он у меня вот в этом жилетном кармане». И все улыбались и нашли это весьма остроумным, честное слово». Но пока Пенебельский не сделался ни Ротшильдом, ни Карнеги, он был очень падок до внешнего блеска хотя бы самых ничтожных людей и до всяких декораций и орденов. На одном из парадных молебствий в Казанском соборе Ольгерт Фердинандович, встретившись летом с Борисом Сергеевичем Мире, увидел у него какую-то диковинную звезду. Пенебельский так и загорелся. «Что это у вас такое?» «Это албанская звезда Скандербека, пожалованная мне князем Видом». «А за что?» Я написал в нашей газете несколько комплементарного свойства фраз по поводу его восшествия на трон Албании. «Красивая звезда, я хотел бы ее иметь». «В таком случае торопитесь, почтеннейший Ольгерт Фердинандович». Не сегодня-завтра князь Вид получит в некую мягкую часть коленом, и тогда прощай звезды. Он будет на досуге любоваться ими, глядя в небеса. Больше ему ничего не останется, кроме этих невинных астрономических досугов. А как это сделать? Очень просто. В Албании, как известно, происходит междоусобная война. Повстанцы поколачивают Вида. Много раненых. «Пошлите соответствующую телеграмму князю с присовокуплением нескольких тысяч на его Красный Крест. И вы думаете, он пришлет мне звезду?» «Не сомневаюсь. Что ему стоит? Звезд этих самых, видимо, заготовлено впрок? Надо же кому-нибудь раздавать!» Ольгерт Фердинандович послушался мудрого совета и перевел виду на Красный Крест 10 тысяч рублей. С этого дня вряд ли был еще во всем мире другой человек, так жгуче интересовавшийся судьбою правителя Албании, как Ольгерт Фердинандович Пенебельский. Утром он первым делом кидался на телеграммы. Сидит еще опереточный князь на троне или его уже выгнали? Успеет ли он еще прислать звезду или не успеет? Жаль будет, если зря пропадут денежки. Но, интересуясь видовой судьбою, Ольгерт Фердинандович не забывал самого главного. Это самое главное – жажда обогатиться крупной биржевой игрою. Обогатиться накануне войны, о которой еще никто не подозревает. В тиши своего кабинета в клубах сигарного дыма он обдумал грандиозное мошенничество, никем и ничем не наказуемое. В самом деле он разорит десятки, сотни и даже тысячи людей и не только не сядет на скамью подсудимых, а наоборот весь финансовый Петроград с завистью кричать будет «Какая умная светлая голова этот Пенебельский! Вот Наполеон, вот гений!» И тогда, тогда он будет маленьким Ротшильдом. Он соберет в готической столовой своих графов и князей, но уже не станет собственноручно подливать им венгерское и шампанское, как теперь. А предоставив их самим себе, в одиночестве с женою будет принимать пищу в небольшой интимной столовой первого этажа. Расчет Наполеона из Бобруйска был таков. С помощью моих агентов и прессы я начинаю вздувать те самые бумаги, которые в момент объявления войны упадут очень низко. И когда они будут раздуты до самого максимального предела, когда биржевая толпа начнет их спрашивать и желать, я объявлю продажу всех своих акций на срок. На срок – это самое главное. Клиенты потекут ко мне отовсюду». Какой же человек не хочет заработать, а я им буду продавать, продавать и продавать, и все на срок. И скольких ослов, дураков, идиотов околпачу я таким образом. Теперь дальше. У меня открыты глаза, у них у всех завязаны. Я один зрячий между слепым стадом, я знаю то, чего мое тупоголовое стадо не знает. И вот когда начнется война, акции полетят вниз». И еще как полетят, и то, что стоило сотни рублей, будет стоить гроши. А я немедленно всех их скуплю. И получается такая комбинация. Те сотни и тысячи болванов, которым я запродал эти акции на срок, заплатят мне прежнюю цену обыкновенного времени. Когда все обстоит благополучно. Взамен же они получат акции, которые мне обойдутся в медный грош. И тогда получится многомиллионная разница, которую я преспокойно положу себе в карман. И буду смеяться над человеческой глупостью. Правда, за эту комбинацию я должен заплатить 2 миллиона господину с бритым лицом и такими неприятными глазами. Хотя, почему должен? Что значит должен? Где обязательства? 2 миллиона. Так это же деньги... Пускай будет доволен, если я выбрасываю ему сотню-другую тысяч.